Проход располагался под низеньким столиком в дежурке сторожей. Ветров сорвал с пола грубо с т р у г а н н ы е доски и обнаружил добротный стальной люк, с виду весящий под сотню килограммов. Из верхушки торчал обтянутый кожей в и н т Его незамедлительно покрутили и распахнули проход. В земле обнажилась туская поблескивающая в свете маленьких продольных лампочек лестница из г о ф р и р о в а н н о г о металла. Однако спуститься не успели. Заповедник дру затрясся. Метель принесла в сторожку вибрирующие отзвуки взрывов, прям как на войне, присвистнул Иван Петрович. Он стоял крепко, сжимая автоматно-гранатометный комплекс А91М, заменивший полюбившийся с т а р и к у АДС. Из-за спины Сахана выглянула раскрасневшаяся Людмила. Она шатнулась было к Ветрову, но он остановил ее взглядом. Не время, но хорошо, что сумели пройти. Нас там потрясло немного, сообщил Иван Петрович. Кочки какие-то, зубатые из под земли повылезли, шины у самого въезда пожевали. Но в целом все нормально. А кто там за вами ехал? А хрен его знает! Пожал плечами старик. В нас не стреляли, да и ладно. Взрывы звучали все ближе. В общем, шуме нарастал шипящий гул подлетающих самолетов. В с т е н у дежурки забарабанила, вонзились пули. Надо проверить. Не дожидаясь коллективного решения, в е т р о скользнул к двери. И выглянув мельком во двор, скрылся. Аркудов последовал за ним. Рядом сопел недовольный Лихутов, цепляясь за локоть молчуна телохранителя. Вокруг Аркаима ревела настоящая война, и команда Свободной земли не была ее единственной причиной. Пехотинцы прятали за стенами, ворота вползали бронетранспортеры, но никто не спешил стрелять. Выстрелы доносились из внешнего периметра заповедника. Вместе со стрекотущим гулом на Аркаим обрушились военные вертолеты. Они прилетели откуда-то с востока, пронеслись над заповедником и стены брызнули щепой. Звено ответило, из гостинца во все стороны устремились молнии. Два вертолета столкнулись с разрядами той энергии и взорвались, раскинув обломки лопастей. Остальные заложили вираж и вернулись обратно. Там, со стороны города, катили увеличивающиеся точки. Танки. ахнул Валентин, дрожа от нетерпения. Что же творится-то? Боевые машины начали стрелять издалека. Первым взорвался чистокол на верхушке комплекса. Следующим треснула левая стенка башенки ворот, и внешняя стена покосилась. Молнии Аркаима хищно изогнулись, словно рассерженные змеи, полоснули по снегу, устремляясь к стреляющим танкам. Машины звучно лопались расколотыми орехами. Даже с большого расстояния было слышно, как трещит металл. Откуда-то пронеслась размытая огненная клякса, упала рядом с заповедником, гулка з д р о г н у л а земля. р а к е т ы теперь, констатировал Ветров, серьезный задел. Ранее с трудом различимый гул усилился. Небо пропороли пухлые линии следов турбулентности. На д а р к а и м о м шмыгнули самолеты. Не останавливаясь, смертоносные птицы сбросили бомбы и устремились к востоку. Лента двигающихся танков замерла, ее накрыла в о л н а м и п о д н я в ш е й с я земли снега. По равнине пронеслась волна пламени, за свистели тяжелые осколки брони. Точас по самолетам ударили тонко воющие ш е р ш н и один попал, и покорёженная крылатая машина упала вниз. Следом за истребителями горячая волна принесла за собой вертолеты. Жужа они набросились на скопление танков, ракеты раскололи пространство на рваные обрезки. Огонь не утихал ни на минуту. На помощь танкам вернулись потерпевшие от молнии вертолеты. Все перемешалось в т р е с к и пулеметных очередей и разрывах ракетных снарядов. Антон видел, как из поврежденной техники текут л и л о в ы е ручейки предсмертных мук. Эта энергия просачивалась в землю, чтобы напоить звено, подарить его новыми силами. Аркаим не терял времени даром. Молнии едва выбравшись из-под земли, тут же стремлялись в атаку. Они не щадили никого, сжигали каждую машину, которой могли прикоснуться. Десять минут сражения показались вечностью, когда она у т е к л а в п о т о к е мгновений, оказалось, что все танки уничтожены, а уцелевшие два вертолета их прикрытия улепетывают, п р е с л е д у е м ы е тройка вертолетов защитников Аркаима. Кто-то атакует звено, догадался Лихотов. Мы бы без тебя ни в жизнь не разобрались бы, ядовито п р о с к р е п е л Иван Петрович. Голова, два уха, а между ухами проруха. Не трудно догадаться, кто это затеял. Задумчиво сказал Аркудов. Кто? набросился на него Валентин. н е ф е л и м а наверное. Антон переступил с ноги на ногу. Кто же еще? И этого нам еще не хватало, в з в ы л Лихутов. Идем к з в е н у Предложение Сахана было дельным. Оставаться на возвышенности в центре Аркаима никому не хотелось. Деревянные стены. не слишком защищали от рвущихся неподалеку снарядов. Тем более снова возвращались самолеты, и никто не знал, кому они принадлежат, то ли защитникам, то ли нападавшим. Когда бойцы Свободной земли уже входили в сторожку, раздался жуткий треск. с т е н ы у ворот поднялись вместе с обнаженным грунтом, столбы ч а с т о к о л а обрушились. Из-под Аркаима выползало нечто очень большое, и именно это так долго поднималось из мрачных глубин звена. В отличие от колонии микростражей, оно было абсолютно материальным. Каменная гора, опоясанная разноцветными прожилками руды. Вот это махина! восхитился Лихутов, задерживаясь высковерка н о м пулями проеме сторожки. Даже не верится, что у них остались наземные транспортники. Это транспортник! ужаснулся Ветров, останавливаясь. Как же тогда выглядят их боевые машины? Лучше не спрашивай. Транспортник Анунаков размерами был с уложенный на торец девятиэтажный дом. Из раскрывающихся широких трещин со скрежетом вылезали трубообразные пушки. Гигант на миг остановился, позволяя орудийным стволам высвободиться и пополз к залитому пламенем месту боя. Далеко, почти на границе видимого горизонта, тел крошечный рой вертолетов. К нефилимам спешили подкрепления. Добраться до заповедника вертушки не сумели. Транспортник Анунака всодрогнулся. Пушки выплюнули всего лишь два фиолетовых сгустка, но этого оказалось достаточно. Небо на востоке вздыбилось ослепительной з е р н и ц е й Огненный вал смешал вертолеты в бесполезную кучу горящего металла. Однако нефилимы ответили достойно. Из залитого огнями горизонта завывая пронеслась угольно-черная ракета размерами едва уступавшая транспортнику. Каменная! – вскрикнул Антон, поражаясь увиденному, когда сигара на долю секунды повисла в воздухе, и с грохотом ударилась в бок исполина. Огненный столб достиг казалось края стратосферы, о бугленные валуны пролетали над Аркаимом, с грохотом ударяясь в и с к о л е ч е н н о е т е л о равнины. Воздух наполнился хаосом языков текущего пламени, комков земли и пара. Из ноздри Антона хлынула кровь. Он видел рядом с собой зажимающего уши ветрого беззвучно р у щ е г о старика, окровавленного телохранителя. Русский эмигрант был пополам перерублен тяжелым острым камнем, свалившимся ему на плечо. Еще большего лунов упало на броне транспортеры и пехотинцев. Уцелели только двое замбированных солдат и неведомо откуда в з я в ш и й с я спецназовец Лихутова, то ли Витя, то ли Федя. о б о н я н е капитулировало перед жутким сврадом и отказалась служить. Антон обнаружил, что практически ослеп из-за резкого перепада давления. Аркаим превратился в груду обломков, среди которых возвышалась одинокая стена, прижавшаяся к ней сторожка и несколько маленьких домиков. Все покрывал бурый налет и тяжелые лепестки пепла, словно сгорел и с п о л и н с к и й лист бумаги. о й ё прошам колдет. Чудо? спросил Аркудов, не слыша себя. Повезло, блин, з а о р а л Лихутов, размазывая по лицу копоть и натёкшую из носа кровь. Нам невероятно повезло. Кой черт дернул этих идиотов использовать боеприпас из межпланетного набора. Если бы у нас попало, жопа нам без копчика. А так броня транспортника спасла. Хорошо, что заземляющий круг звена поглотил радиацию. Он даже забыл про своё обычное к о р о ч е Битва за Аркаим в скипела снова силой. Над полем боя зазвучало многоголосое рассерженное шипение. Из-под земли поднимались тешуче т ы е тела стражей. Их было так много, что казалось, будто вокруг заповедника р а с с т е л и л с я ковер из прямоходящих змей. Едва о ч у т и в ш и с ь на свободе, стражи бросились на новую группу танков, которая преодолела воронки в о р о н к и в м е с т е первого столкновения и подкатывалась ближе. Создания атаковали в лоб. раскакивались сквозь броню, на мгновение растворялись в ней, а затем появлялись позади машин или над танковыми башнями, пока т и с т ы м лапам на р ы ж е й отгоревшего топлива снег стекали ручейки еще теплой крови. А вот и другие наши друзья, проговорил дедушка Сахан, поднимаясь и оглядываясь. Из гуще сражения в дыму показались белые микроавтобусы и бронетранспортеры. Дверки открывались на ходу, в грязь выпрыгивали люди. Были они одеты по-разному: военнослужащие, обыватели, даже несколько мужчин и женщин в дорогих явно деловых костюмах. Присутствовали дамы в вечерних платьях, с о б о л и н ы х и норковых шубах. Впрочем, различие стерлось в момент. Прибывшие хрипло завыли, одежда разошлась по швам, человеческие тела увеличивались, обрастали блестящей шерстью, челюсти удлинялись, головы разбухали, словно переспелые плоды. Спустя мгновение по разбомбленному полю уже бежали с о т н и нефилимов. Они столкнулись с анунаками в кутерме среди обломков и оторванных гусениц.